Все эти кактусы, пальмы, никогда не виданные огромные цветы. Они мечтали лишь об одном — искупаться в море. К сожалению, море, как и предостерегал отец, оказалось очень неприятным. И дело даже не в том, что на нем поднялось волнение. Ветер успел нанести песок, и каждая волна несла с собой покрывающую ее грязную пленку. После купания на коже оставался грязный осадок, и сидеть на пляже оказалось удовольствием сомнительным. Ветер перегонял клубы песка с места на место, безжалостно сёк им по обнаженному телу. И все равно Хабровичи не жалели, что приехали. Здесь было все-таки не так жарко, как в Теорете, а вместо пляжа вполне можно было заняться осмотром местных достопримечательностей. Завтра поднимемся к крепости и оттуда полюбуемся на Аран с высоты птичьего полета, пообещал пан Синчаковский. Да и сама дорога чрезвычайно живописна. А сегодня поездим просто по городу. Только не очень долго. Мне еще надо приготовить торжественный ужин, сказала паня Синчаковская и засмеялась. Паня Синчаковская была маленькая, кругленькая и очень веселая. Она смеялась по любому поводу, всегда была всем довольна и пользовалась всеобщей симпатией. «Я помогу тебе», — вызвалась пани Кристина. «Хотя и не понимаю, с какой стати ты собираешься готовить торжественный ужин. Из-за нас?» «Не только из-за вас. Так что не переживай», — успокоила ее хозяйка. «Сегодня вечером у нас будет еще один гость. Арабский знакомый, очень симпатичный и культурный человек. Впрочем, вечером сама увидишь. А помогать мне не надо. Почти все уже подготовлено. Я отлично справлюсь одна». А ты лучше прошвырнись с мужиками по магазинам. Здесь можно купить много чего интересного. Магазины еще открыты. Пан Роман тихо простонал. Пани Синчаковская весело рассмеялась. Кристине не обязательно покупать дорогие вещи. Можно и среди дешевых отыскать прелестные вещицы. А как приятно было бы разорить мужа, подхватила паня Кристина. Только в старинных романах читаешь о таких вещах. В нашей жизни это невозможно. Посмотри на него, весь скривился. А ведь и денег ты -то еще толком не успел накопить. Так что не очень я его разорю. Магазины варанья и в самом деле не могли оставить женщин равнодушными. Возле одного из них Яночка просто вросла в землю, не в силах оторвать взгляда от изумительного серо-голубого с ярко-красными украшениями пончо для девочки. Осмотрев шедевр, мама убедила дочку продолжить прогулку по магазинам, пообещав связать ей собственноручно еще более красивые изделия, тем более, что магазинная сделана из грубой шерсти и кусается. И в самом деле, в третьем сряду магазинчики пани Кристина приобрела подходящую шерсть, что оказалось в пять раз дешевле. Павлика, в свою очередь, покорили всевозможные барабанчики, дудочки, трещотки и другие музыкальные инструменты, с помощью которых можно было производить оглушительный шум. Но вот у них на пути встретился магазин, у витрины которого дети надолго и прочно застряли. Перед ними были совершенно потрясающие вещи. Необыкновенной красоты всевозможные раковины, морские звезды и ежи, засушенные скорпионы и какие-то странные цветы со множеством лепестков, сделанные из камня. Такого дети никогда не видели. Супруги Хабровичи вдруг обнаружили отсутствие детей и отыскали их у витрины волшебной лавочки. Это так называемые «розы пустыни» пояснил пан Сенчаковский. Типичное пустынное образование. Я сам нашел одну такую. Неужели можно такое найти самому? Не поверила Яночка. Разумеется, можно. Но для этого надо поехать в настоящую пустыню. Ведь эта роза сделана из песка. Продукт взаимодействия песка и ветра. Ты думала, она каменная? Нет, просто ветер спрессовывает песчинки, придавая им самую причудливую форму. Вот эти в виде розы говорят, если розу пустыни положить в миску с водой, вскоре на дне обнаружишь только горстку песка.